Да ведь никогда не было у меня в домике. Джек кивнул. Сейчас самое время подкрепиться. Спиди пошел вперед своей размашистой походкой. Джек едва поспевал за ним, когда они спустились со ступенек и затопали по чахлой сухой траве к строению в дальнем конце парка. Спиди снова удивил Джека, начав петь.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 Джек посмотрел на Спиди в конец, обескураженный. «В 1976? -м? Ему тогда было семь лет. Зайдем в мою избушку», — предложил Спиди и оттолкнулся от заборчика все с той же легкой грацией. Джек последовал за ним.